И сразу всем стало легко, будто услышали, как небо сказало им: "Спасибо", и лес сказал спасибо, и воздух сказал: "Спасибо вам", и натруженные сердца их обмякли. Тут вывернулись из-за леса четверо встречных всадников, и взвивая на дороге пыль, подкатили к Пугачёву. Это Ермилка Со значком в руке два рядовых казака и сотник дегтярев. Они на сутки опередили батюшку. Ехали, не смыкая глаз, всю прошлую ночь в попутных селениях дегтярев вычитывал народу государев манифест, приглашая крестьян гуртоваться возле села Заозерье, куда самолично должен прибыть батюшка. Царь-государь. Сдёрнув шапку, выкрикнул Ермилка, и все приехавшие с ним тихо обнажили головы. А девчоночка, теперь уверившись, что действительно перед ней государь, воззрилась на него как на икону. Место для тебя, ваше величество, выбрали у села за Озёрье. Палатки разбиты, народишки скапливается отсель верстов десяток. Знатно похвалил Ермилку Пугачёв и переговорив с Дегтеревым, сказал: "А ну, казаки, посадите-ка сироту позади меня. Мы её в стан берём". В согласии девочка Акулечка. В согласии светлый царь, в согласии, пропищала девочка и подхваченная Ермилкой, закрасовалась позади батюшки. "Держись крепче, а то ляпнешься", сказал ей Пугачёв. Ну, ляпнусь. Я-то не ляпнусь, я цепкая. Сам ты не ляпнись, смотри, запищала девочка. А ты ляпнешься, тогда и я ляпнусь. И вот все тронулись в путь тихой труссой. Кони уморились. Девочка достала из своей торбы кусок завалящей лепёшки, сโดнула сорสนю её, принялась есть. Улыбка не сходила с её лица. Ермилка подал ей кусок свиного сала с хлебом. Она съела. Овчинников дал ей две большие ватрушки с творогом. Она обе съела. Дехтерев протянул девочке из десяток тонких овсяных блинов, свёрнутых в трубку, и два печёных яичка. А кулечка с удовольствием съела и блинки с яичкочками. Стала веселенькой, вытрясла на дорогу из своей торбы крошки и кусочки. — Это птичкам да собачкам. — Пусть чай едят, да Богу за нас молятся, — сказала она, оправила волосы и звонким голосом принялась рассказывать. — Дедушка мой недавно похарчился, умер сердешный. Схоронили добрые люди. А тятю в Сибирь барин угнал. А маменька занемогла, да и умерла от горя. Я, как есть, одна осталась. А промеж народа-то волновашка зачалась. Царя народ-то ждет, помещикам грозит. — Да ты откудов? — спросил овчинников, ехавший трусцой рядом с Пугачевым. — А я, дяденька Тамбовская, — Села Лютикова мы барина секунд-майора в отставке Кулькова перетыки на крепостные вот я кто только вы дяденьки не подумайте что я обжора я не объем вас это я с голодухи поднапёрлость та а так я ошибка мало ем не бойтесь всадники засмеялись пугачёв сказал У меня армии-то 20.000 вся к сыт, а уж тебя-то цыплёнка как ни-то прокормим? Ой, спасибо, царь государь. Я кашки лизну ложки две, мне и будет. Ну, хлебцы ещё корочку. А уж я отработаю. Я мотри, управная и бельишко постирать и латки положить, и чулки заштопать. Ну, ждато всему научит. Опять же из сказки умею песни. Ишь ты! Ну, как же ты жила-то, расскажи. А жила я в барском доме, за щенятами полы замывала, а щенят-то по всему дому, по всем горницам, более двух дюжин. Ой, ты, какая срамота, страсть! Старик барин-то собачник, и злой при злой, ой, да и злюка же. Мужики говорят, как царь-батюшка придет, мы барина-то задавим. Хворь какая-то перешибла ему поясницу. Дюже на охоте простыл, волков гоняли. Вот ладно. Пересекло, значит, старику барину поясницу. Он в кроватку слёг. Хворь мучает его, шевельнуться больно. Вот ладно. Я чего-то на бедакурила, кажись, щенку на лапу наступила. Щенок взвыл, а барин-то дозрил. Да и ну реветь на меня, ну реветь ругаться, а встать не может, кричит: "Поди сюда, чертёнок", а сам палку в руки взял. Я знаю, что он бучу мне даст. Не иду, а ещё грублю ему: "Накося выкусь, не возьмёшь меня". Он тогда застонал, да на подушку эту капрокинулся, да как завопит: "Ой, дурно мне, дурно!" Ой, чи час умру. Я тогда испужалась. Ой, матушка, акулишка, не серчай на меня, прости меня, Христа ради. Поть скореечи, да поправь мне подушечку-то. Ох, ох! Мне жалко стало старика Барина. Подбежала я к нему, принялась из головья оправлять. А он, не будь прост, сгрёб меня за волосёнки. Да давай палкой по спине возить, давай палкой охаживать меня. Какой же год к тебе в той поры был, спросил творогов. Сказывали 7 годов, а сейчас восьмой идёт, ответила девочка. Ну, а как же ты попала сюда из Тамбовской-то? А с народом батюшка царь государь с мужиками. По первоначалу-то пеше шла, верстов 100. а то 200 дюжи волков боялась а после того мужики меня подсаживали то один то другой к тебе батюшка мужики-то правятся тебя ищут вскоре подъехали к лагерю сотни крестьян сбежались навстречу пали на колени пугачёв перемолвился с ними ласковым словом и проехал к своей палатке А кулечка покарабкалась с коня на землю. И такая чедушная, такая несчастненькая, остановившись в сторонке, вопросительно взирала снизу вверх на могучего батюшку. Подошедший, не нили он сказал: "Вот тебе, дочерь наша всеобщая. Возьми к себе, береги её при день. Вишь, Без трединный сарафанишек-то на ней поистрепался как. И стала девочка окулечка среди Пугачёвского народа любимой всеобщей дочерью.